Вакуум. Бездна – это пространство без дна, то есть без конца, а следовательно и без начала. Начало и конец имеют все частицы вещества, все импульсы энергии, значит бездна – это пустота. По современным данным, около 98% вещества сосредоточено в звездах и планетах, но и пространство между ними заполнено космической пылью и пронизано потоками элементарных частиц. Но все они движутся в пустоте и благодаря самому наличию пустоты вакуума. Если бы не было пустоты, то не могло бы быть и движения, ибо любой импульс затухал в той же точке пространства, где и начинался. А поскольку движение есть везде, даже в самом плотном веществе электроны вращаются вокруг атомного ядра, значит вакуум пронизывает материю так же, как материя, Вещество плюс энергия пронизывает вакуум, скрытый и непонятый нами физический мир, который не является частью нашего реального мира. Вакуум – это мир без истории. В каждом малом объеме пространства непрерывно рождаются пары частица-античастица. Но тут же они взаимоуничтожаются – аннигилируются, испуская кванты света, которые, в свою очередь, проваливаются в никуда. В результате ничего нет, хотя в каждый момент в любом микрообъеме существует многообразие частиц и квантов излучения. Возникая, оно тут же уничтожается, оно есть, Его нет. Это явление именуют нулевыми колебаниями вакуума, а частицы, которые существуют и одновременно не существуют, названы виртуальными. Но разве это не ад в понимании древних, считавших бессмертную душу частицей света? Становясь виртуальной, эта частица, по воззрениям сторонников жизнеприемлющих религий, страдает. И ведь контакт материи с вакуумом происходит постоянно, ибо вакуум присутствует даже внутри атомов, где частицы вращаются вокруг ядра. Но оказывается, если на пустоту воздействовать сильным электрическим полем, то виртуальные частицы могут превратиться в реальные, то есть спастись из ада. Однако основа двуединого мира – Именно пустота, а вещество, поля, излучение – только легкая рябь на ее поверхности. Но ведь без этой ряби вакуум не мог бы проявить себя, не мог бы получить те реальные частицы вещества и света, которые он превращает в виртуальные. Иными словами, он потерял бы даже... То существование, благодаря которому его можно обнаружить, а вещество и энергия утратили бы возможность движения. Значит, разделение субстанции и пустоты – конец мира, по крайней мере такого, в котором мы живем и который мы изучаем. И ведь вот что интересно. Такая постановка проблемы была известна уже две тысячи лет тому назад, а, возможно, и еще раньше. Только в те времена обходились без физики, заменяя ее философией. Наиболее распространенные философемы начала нашей эры утверждали биполярность мира, расходясь только в одном – что считать благом, а что злом. В наше время качественные оценки в физику вносить не принято. Так, естественно, сложилось деление на системы жизни утверждающие согласно которым материальная субстанция – благо, а пустота, то есть бездна, зло и системы, полагающие, что материя ловит душу в свои тенета, обволакивает ее и мучает, а душа –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 При детальном рассмотрении истории антропогенных ландшафтов, о чем было сказано ранее, напрашивается мысль, что наряду с деяниями, то есть плодами сознательных устремлений людей, идут стихийные процессы, связанные с сопричастностью человека к биосфере, а это уже явления, феномены природы, формирующие состояние вокруг людей географическая среда, и внутри человеческих тел – физиология высшей нервной деятельности. Те и другие влияют на поведение людей в отдельности и коллективов, то есть этносов, то через хозяйство, часто погибающие из-за засух или наводнений, то через болезни, то через космические облучения, иногда пробивающие ионосферу и достигающие поверхности Земли. Люди обычно не знают, что создает в них творческие подъемы или наоборот депрессии, но наука может найти их причины. Люди ведут себя крайне непоследовательно. В отличие от других высших животных, человек не только поддерживает вмещающие его ландшафты, но иногда наносит им непоправимый ущерб, превращая их в бросовые мертвые земли. Делает он это во вред самому себе, как виду, ибо лишает свое потомство средств к существованию. Ответить на резонный вопрос, для чего он это делает, трудно, потому что сначала надо посмотреть, где и когда совершались такие неблагоразумные действия. Ранее было указано, что этногенезы, как природные процессы, сами по себе для биосферы безвредны но могут быть губительны при сочетании двух условий. Первое. При смене фаз, когда этнос на время теряет присущие ему эластичность и сопротивляемость внешним воздействиям, то есть когда этнос болен. Второе. При активных межэтнических контактах, миграциях, которые сами по себе отразимы, ибо этнос – в любой фазе практически неистребим. Это надо понимать в том смысле, что для истребления здорового этноса требуются столь большие затраты сил, что у соседей их, как правило, не бывает, а если их и достаточно, то трата нецелесообразна. Вместе с побежденным этносом деформируется и вмещавший его ландшафт, ибо этнос – составлял часть данного геобиоценоза или экосистемы. Следы таких деформаций часто обнаруживают археологи и палеогеографы Голоцена с Носком. Например, работы «Будыко» о причинах вымирания некоторых животных в конце «Плейстоцена» Известия Академии наук СССР – 1967 год, номер 2, страницы 28-36. Конец сноски. Уточним постановку проблемы. То, что для построения нового, допустим, дома нужно сломать старый, стоящий на том же месте бесспорно. Это обычная в природе и истории смена форм. При ней хорошее не всегда меняется на лучшее, но всегда на что-то реальное, отвечающее потребностям эпохи. Такова специфика развития любой этнической системы, даже в эпохе упадка, когда ненужные элементы культурной или природной окружающей среды просто не поддерживаются и приходят в ветхость. Но когда памятник культуры, дворец, сад, картина и тому подобное, или природы, лес, озеро, стадо бизонов, уничтожается и не заменяется ничем, то это уже не развитие, а его нарушение, не система, а антисистема. Руины или трупы не могут ни развиваться, ни сохраняться для потомства. Динамика сменяется статикой, жизнь смертью изменения структуры – Аннигиляции. Можно было бы думать, что вандализм тоже является функцией пассионарности и, следовательно, предопределен природой как вариант закономерности. Нет, в природе планеты процессы аннигиляции не наблюдаются. Там идет постоянное накопление, благодаря которому ныне открыты залежи каменного угля, нефти, мрамора и богатые почвы, ведь это тело биосферы, накопленное за миллиарды лет фотосинтеза, это материализованный свет Солнца и звезд.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 перехватившими его англичанами. За последние двадцать лет, писано в начале XVII века, на филиппинские острова приехало 14 тысяч испанцев. Живы из них только тысяча. Остальные умерли от болезней, погибли в сражениях или по другим причинам. Цитируется по книге Мажейка, Седов, Тюрин «С крестом и мушкетом. Москва, 1966 год, страница 160-я. А сколько испанцев гибло в Америке, Нидерландах и на Средиземном море от алжирских корсаров? А ведь большинство конкистадоров были добровольцами, то есть людьми,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 И разница между явлением и деянием принципиально, ибо деяние можно совершить или не совершить, они лежат в полосе свободы.